Глава 31. Александр вздрогнул, когда за его спиной захлопнулась дверь теплицы и в лицо ударил резкий порыв утреннего холодного ветра. Однако ветер не смог остудить ярость, клокотавшую в груди. Когда эти долгие месяцы он брел по илистым берегам, продирался сквозь необъятные заросли джунглей, таящие в себе множество опасностей, и терпел выходки скучающих коллег, его работоспособность и невозмутимость поддерживали воспоминания о темноволосой женщине в синем платье, улыбающейся ему в темноте. Когда две недели он метался в лихорадке, его успокаивал отблеск её улыбки, проплывающие перед его мысленным взором когда, ради образца из списка одного ботаника, он отправился в воды, кишащие кайманами, где из-за минутной невнимательности легко можно было лишиться части руки или ноги, именно предвкушение того, как он подарит экзотическое растение, пославшее его женщине, придавало ему мужество войти в эти мутные реки. Каждое из этих проклятых растений должно было заменить те слова, которые он так и не решился ни написать в письме, не сказать перед отъездом. Но сейчас он не хотел об этом думать, как и о том, что Шафран всё это время пыталась вычислить человека, который убил даже не одну, а несколько женщин. И тем более ему не хотелось думать о мужчине, который всё это время был с ней рядом и провоцировал её на это безумие. Он шёл, куда глаза глядят, и сам не заметил, как вернулся в Северное Крыло. За те несколько минут, что он провёл в оранжерее с шафран Утренний поток людей достиг своего пика и сошёл на нет, и теперь в кампусе наступила привычная предполуденная тишина. Александр поднялся по лестнице, рассеянно отметив про себя, что предпочел бы шагать всё выше и выше, чтобы позволить тело держать верх над взбудоражным разумом. Физические упражнения всегда помогали ему избавиться от тревожности, которую оставила в его душе война. Пока он находился в Бразилии, Многочасовые занятия греблей и ходьбой превратили его тело в машину, как никогда жаждущую физических нагрузок. Его образ жизни в университете был слишком малоподвижен. Он должен найти способ облегчить своё возвращение в кампус. Поскольку Александр утром прямиком отправился в кабинет «Шафран», свой собственный кабинет он нашёл сплошь покрытым белыми чехлами. Стянув один с книжного шкафа, он аккуратно сложил ткань, Мимоходом гадая, удастся ли ему уговорить смотрителя зайти и пройтись по кабинету шваброй с тряпкой. Когда чехлы легли аккуратной стопкой на краю стола, Александр открыл окно, чтобы проветрить комнату от пыльного воздуха, а сам устроился в кресле и оглядел пустое помещение. Его хватило тягостное чувство. Он вспомнил, как был здесь в последний раз, а напротив него, уткнувшись носом в его записи, сидела шафранной и в который раз лихорадочно проверяла список образцов. «Я изменилась». Сжав кулаки на столе, он уставился на пустующее кресло. Он молил Бога, чтобы шафран изменилась в некоторых аспектах. Как только она завела разговор о наркотике, первая мысль, пришедшая ему в голову, что она сама его попробовала, точно так же, как лозу, шалотля. И он на том самом месте. И тотчас же едва не вышел из себя. Но именно эта женщина, которая ради своего наставника добровольно решилась принять яд, занимала все его мысли последние пять месяцев. А теперь ему ничего не оставалось, кроме как пасти жертвой бесконечного ожидания, которое рассыпалась в прах. И всё из-за него самого. До войны Александр считал себя довольно покладистым парнем. Он рос в семье, где проблемы при каждом удобном случае создавал старший брат, а потому сам он предпочитал вести себя так, чтобы не раскачивать лодку сверх меры. По настоянию отца он поступил именно в университетский колледж. Он ходил на занятия, заводил друзей и делал всё, что полагается просто потому, что так было проще и ему хотелось заниматься хоть чем-нибудь. Легко было в армию завербоваться, как это сделали и его брат, и все его друзья. После ранения, полученного на поле боя, его отправили домой, и ещё пару лет он просто плыл по течению, пытаясь заново разобраться, как теперь функционирует его тело и мозг. Воспоминания о жестоких кровавых побоищах, о том, как гибли его друзья, наполняли его страхом, и чаще всего этот страх перерастал в злость. Злость на то, что прежний он стал жертвой этой войны — Глупый мальчишка, чертя голову, бросившийся в самое её пекло, злость на то, что лишился будущего, о котором никогда особо и не мечтал, на то, что лишился иллюзий и чувства безопасности, на то, что потерял друзей и семью, уверенность, что он никогда не исцелится, никогда не станет прежним, что он никому не нужен, ни семье, ни друзьям, ни женщине, сделала его замкнутым и нервным. Каждый раз, когда рука дрожала так сильно, что он ронял мензурку или резкий звук захлопнувшейся книги, возвращал его на поле боя, Александр убеждался в том, что никогда не выздоровеет. Спасла его случайная встреча с профессором, который практиковал тибетскую медитацию с её размеренным дыханием и неподвижными позами. Медитация успокоила его разум и превратила злость из врага в эффективное оружие. В последующие годы он оттачивал этот навык и смирился с тем, что злость и страх всегда будут частью его жизни. Как только Александр обрёл себя, своё новое «я», прежние тревоги отошли на второй план. Он не исцелился полностью, но стал тем человеком, которым юный он мог бы восхищаться. Амбициозный, целеустремлённый, уверенный в себе. Прежде он никогда таким не был. Но рядом с Шафран Эверли всё это грозило рухнуть. Вот почему он практически накричал на неё. Вот почему он пригрозил всё рассказать Эстеру. Вот почему мысль о том, что она с этим золотоволосым идиотом... Александр медленно выдохнул через нос. Эти мысли совершенно не помогали сохранить хладнокровие. С трудом поднявшись из-за пустого стола, он достал из шкафа свежий лист промокательной бумаги и принялся наводить порядок в кабинете. Он никогда не хранил здесь много вещей. «Слишком сложно поддерживать порядок, если шкафы и полки захламлены. Так что сейчас на всё про всё у него ушло не больше десяти минут». Оглядев комнату, Александр разочарованно выдохнул. Заведующий кафедрой биологии Каннингем сказал, что ему можно не приходить до следующей недели. Но для того, чтобы увидеться с Шафран, присутствие в университете было наилучшим предлогом. Он совершенно не ожидал, что всё так повернётся. У него был план — Но как глупый мальчишка, каким был много лет назад, он позволил своей импульсивности одержать верх. На самом деле его ожидания с таким треском разбились, а произошедшее, что он понятия не имел, как теперь можно всё исправить. Извиниться для начала. Стоило ли удивляться, что Шафран так упорно стремилась принять участие в расследовании? Изначально она хотела спасти доктора Максвелла и восстановить его репутацию — Она не произносила этого вслух, но Александр подозревал, что расследование она продолжала еще и потому, что надеялась доказать, что Беркинг домогался не ее одну. Однако он совершенно не понимал, почему Шафран сейчас так решительно настроена. Ему-то казалось, что дело здесь не только в том, что инспектор Грин дал ей добро, но если его чему-то и научило изучение мира под микроскопом, Так это тому, что его незнанием и непониманием можно заполнить десять Атлантических океанов. Стоило взять себя в руки и послушать её объяснение. Александр вышел из своего кабинета и, минуя несколько дверей, прошёл дальше по коридору к новому кабинету шафран. При виде латунной табличке с выбитой надписью «Ша Эверли» сердце ёкнуло. Но дверь открыла вовсе не «Ша Эверли». «Эштон». Учтиво кивнул доктор Ли, а на губах его появилась всё та же знакомая ухмылка, что была в квартире шафран. Ли был из того сорта красавчиков, что добиваются своего без особых усилий. Им достаточно просто улыбнуться. — Чем могу быть вам полезен? — Мне нужно поговорить с мисс Эверли. — Её ещё нет, — ответил он, прислонившись к косяку. Позади него на вешалке висело пальто из тонкой шерсти. Лавандового пальто шафран не наблюдалось. «Ясно», — пробормотал Александр. «Придётся проверить библиотеку». «Входите, если у вас найдётся минутка. Мне бы хотелось узнать побольше о парне, с которым Эверли раскрыла своё первое дело». Самодовольство, прозвучавшее в его голосе, раздражало, и Александр собрался было отказаться, но вдруг обнаружил, что тоже не прочь узнать побольше об этом мужчине. Ли, как назвала его шафран, очевидно играл в её жизни роль более важную, нежели она пыталась представить это в письмах. Александр насторожно вошёл в кабинет. Ли предложил ему присесть на потёртый диван, хорошо знакомый ему предмет мебели, доставшийся шафран от доктора Максвелла. В помещении царил жуткий бардак. Однако он постарался не обращать на это внимания и сосредоточился на докторе. Тот устроился в кресле за своим рабочим столом. Александр заметил, что сам стол был задвинут в угол, что не могло не радовать. Всё так же улыбаясь, Ли наклонился и опёрся подбородком на кулак. «Так значит, Амазония, да?» Александр кивнул. «На самом деле это был не совсем вопрос. Чем вы там занимались?» «Неоднозначность вопроса покоробила. Много чем. А чем вы, шафран, занимались во время своих исследований?» Ли услужливо рассказал об их совместной работе, завершив последним делом кейвудов. Ощущение чуждости бурлило под кожей Александра, как горячий воск. Ничего из сказанного леет даже подробное описание их исследований и лабораторных работ, свидетельствующие о том, что он хорошо знает своё дело, ни в малейшей степени не успокоили Александра, учитывая, что сидящий перед ним мужчина толкал шафран на то, чтобы гоняться за убийцами и наркоманами. «Вы никогда не задумывались, что ей может угрожать опасность?» «Эверли?» «Это вряд ли. Мало что может представляться для неё опасность в поле или в саду. Я бы больше опасался её» чем «за неё», учитывая, сколько знаний о ядах кроется в её главе. «Ваша работа не ограничивается садами и полями. К примеру, есть ещё джаз-клубы». Ли остался невозмутим, предпочтя не обращать внимание на его обвинительный тон. Эверли поразительно разносторонняя личность. У неё может быть дома грязи по колена а сама она будет вальсировать по голубой комнате. Голубая комната — это не место для такой девушки, как Шафран. С лёгкой улыбкой на губах Лей протянул. «Какой такой?» Слова Шафран эхом отдавались в главе Александра. «Я изменилась». Сбитый с толку, он проигнорировал вопрос. «Голубая комната — не самое респектабельное место». «Ну, не всегда же есть возможность раскрывать убийство в приличных чайнах, верно? Но я подозреваю, что вам это известно не хуже меня». Не вижу особой разницы между тем, что делали вы с Эверли, и тем, что мы делаем с ней сейчас. Эштон, кто-то совершает эти жуткие преступления. Вы думаете, что мы оставим это просто так? Я думаю, что у большинства людей существует такое чувство, более известное как инстинкт самосохранения». Али хмыкнул и покачал головой. «Только не у Эверли. Его глаза сверкнули зелёным блеском, когда он снова посмотрел на Александра. «Вы не можете смириться с этим, да?» Александр не ответил, смутившись, что Ли как будто видел его насквозь. Как Шафран могла подружиться с кем-то вроде него, не говоря уже о чём-то большем? «Слушайте, Эштон». Ли выпрямился и ощупал галстук, словно обеспокоясь, что его идеальный узел сбился в сторону. «Вы кажетесь вполне приличным человеком. Во всяком случае, Эверли считает вас таким. Вы обошли вдоль и поперёк бразильские тропики и, несомненно, вернулись с единственным желанием» заполучить девушку, о которой грезили всё это время. Я вас прекрасно понимаю». Он снова растянул губы в улыбке, и Александру вдруг очень сильно захотелось стереть её с его лица. «Но я Эверли могу понять. Несмотря на то, что она создаёт впечатление прилежной маленькой учёной, у неё есть собственное мнение. Вы уже имели удовольствие убедиться в этом. Осмелюсь предположить, что именно это вас в ней и привлекло». «Больше скажу, я сам был поражён, обнаружив, насколько это соблазнительно. Но чтобы бы ни было между вами, это не продлится долго, если вы будете злиться на неё из-за того, что она занимается любимым делом». Александр сдержал поток бесполезных и слишком откровенных протестов, готовый вылиться в ответ на словалий. «Благодарю за совет», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал максимально ровно. «Позвольте, я со своей стороны дам вам парочку». «Не стоит продолжать расследование этого дела. Когда узнает доктор Эстер, вам же хуже будет». На какое-то мгновение Лина хмурил брови, а затем вздернул их высоко. «Вы хотите ему рассказать?» Он коротко хохотнул. «Сделайте одолжение, что освободите мне дорогу. Собственноручно забейте гвоздь в крышку гроба ваших северлиотношений». Он усмехнулся и покачал головой. «Если вы думаете...» Начал злиться Александр, что позволяя ей оттираться возле... «Это начинает утомлять», — перебил его Ли. Он поднялся из-за стола, и Александр последовал его примеру. Впервые став серьёзным, Ли сказал, «Я не позволяю Эверли что-то делать. Я вообще ей не указ. Если уж на то пошло, она — мой руководитель. Это её расследование, её дело. Я даже на какое-то время отказался от него, но шафран доказала мне, что я чёртов трус». Его щёки порозовяли. «Во имя справедливости мы с ней многим рискуем, и если вы считаете, что, донеся на неё, заставите её передумать, вы её совсем не знаете». Александр не нашёлся, что на это ответить. Бросив последний взгляд на стол шафран, он молча вышел из кабинета с таким чувством, будто с тех пор, как они оказались в том розовом саду, он только и делал, что ошибался.